«Сегодня ночью наш друг Фэн опять пойдет в лабиринт», негромко бросил маленький архат, шаркая сандалями по сухой опавшей хвои. Змееныш Цай не ответил. Лазутчик жизни никогда не жаловался на память. Он способен был с одного прочтения запомнить наизусть свиток длиною в два чи, слово в слово повторить единожды услышанное донесение, опознать мельком виденную птицу в шумной говорливой стае. Но понять связь между теми внешне бессмысленными причинами, на основе которых маленький Архат предугадывал грядущий поход повара в лабиринт, было выше его сил. «Как ты догадался?» – спрашивал поначалу змеёныш. И маленький Архат начинал обстоятельно излагать, что если на рассвете было пасмурно, но к полудню распогодилось, если у главного воинского наставника пробивалась привычка ежеминутно чесать кончик носа, а занимающегося с новичками шифу привычка отрываться на учениках чаще обычного? Если к патриарху приезжали важные гости из внешнего мира, но в свою очередь, если повар Фэн с утра не менее двух раз носил изменения в записи на своем деревянном диске, то гости из внешнего мира не так важны, зато рассветная облачность становится почти обязательной, а главный воинский наставник при этом может прийти к новичкам с целью лично проверять успехи, но может послать к кому-нибудь с помощников, и тогда уродливый повар, непременно притащится тоже, будет стоять, смотреть и в конце сотрет на диске всего один знак, хотя ничего за меня не напишет. Впрочем, если в зале духа при этом патриархса говорит о монахах-воителях, способствовавших изгнанию монголов, в конце концов змееныш, даже честно запомнив весь ворох причин, напрочь терялся и предпочитал изменить тему разговора. Малыш в рясе иногда казался ему небожителем, а лицетворением, Ледяной, нечеловеческой рассудительности. Иногда запертым в тюрьму детского тела преступником, ожидающим очередного пятидневного приказа об усилении пыток. Иногда просто ребенком. Последнее случалось редко. Солнце пригревало. Пахло смолой, цветущим софлором. В кустах гордо сверестела невзрачная пичуга, считавшая себя по меньшей мере близкой родственницей огненной птицы Фэнхуан. Час отдыха подходил к концу, и оба, змеёныш и маленький архат, не сговариваясь, двинулись прочь из сосновой рощи. В просвете между ближайшими стволами мелькнула чья-то фигура, и вскоре монах лет тридцати с небольшим подбежал к ним. «Как играть на железной флейте, не имеющей отверстий?» – брызжа слюной, торопливо спросил он у змеёныша. Лицо монаха, интересующегося флейтой, напоминало яблоко, давно выедаемое изнутри прожорливым червем. Понятия не имею, честно признался Змеёныш. Не имею, забормотал Змонах. Не имею, не имею понятия, не имею. Он захлопал в ладоши запрыгнув на месте, потом низко-низко поклонился Змеёнышу и побежал прочь. Не имею, выкрикивал он на ходу, крипом сорванным голосом. Не имею. Близок к просветлению, без тени усмешки, сказал маленький Архат, прикусывая очередную сорванную травинку. Вся логика подохла, одни хвосты остались. Подберет их, станет Буддой. Смееныш знал, что его спутник не шутит. Он только не знал, что означает странное слово «логика». «А что?» – неожиданно для самого себя, – поинтересовался лазутчик. «Монаха, сдающих выпускные экзамены, так прямо берут и засовывают в лабиринт? Сразу?» «Как же!» – звонко расхохотался малыш инок. «Сразу! Берут за ворот и кидают!» «Сперва монаха экзаменующегося пытаются усердием». «Пытают?» не понял змеёныш. Ну, вопросы задают. Садится патриарх со старшими вручителями и давай спрашивать, кто такой Будда, чем великая колесница, отличаясь от малой, почем нынче лотосы в пруду. У змеёныша возникло неприятное ощущение, что маленький архат над ним издевается. И никогда заранее неизвестно, что лучше, отвечать или помалкивать, или вообще сыграть на железной флейте без кивнут наставники и ведут тогда монахов в палату грусти и радости сказки слушать. Ощущение издевательства окрепло и разрослось. Сидит монах и слушает, а ему то историю о бедной Лидзе расскажут, то анекдота новом китайца из Хэбэя. И если наш друг испытуемый хоть раз засмеется или пустит слезу, гонят его в зашей до следующей переэкзаменовки. Но если выдержит, идет сперва в палату мощи, где рубит руками гальку черепицы, камни таскает и всякое такое. После в палате отмщения с братьей машется, с голыми руками против четверых невооруженных, с посохом против восьми с оружием, с деревянной скамейкой против наставников шифу. И, наконец, если экзамены сдают двое, один на один со своим же братом экзаменующимся. Говорят, что после этого оставшуюся неделю залечивает раны, а потом идет в лабиринт. Из мёнышну тромпо чувствовал. Правду говорит малыш инок, а что ёрничает, так это от страха. Себя на месте монаха представляет. Маленький монах вдруг побежал вперёд, также неожиданно остановился и трижды нанёс в воздух удар падающего кулака, который вот уже больше недели получался у него из рук вам плохо, вызывая негодование наставника Шифу. Падающий кулак, и на этот раз вызвал бы такое же негодование. Окажись требовательный наставник под боком. Змееныш воровато огляделся, подошел к мальчишке и быстро поставил ему на место поднятое вверх плечо. Наткнись, маленький Архат, на реальное препятствие. Его собственный удар скорее вывихнул бы монаху ребенку плечевой сустав, чем причинил бы вред кому-нибудь. Понял? – только и спросил змееныш. Лицо маленького Архата осветилось каким-то совершенно детским интересом и восхищением. Лазутчик еще подумал, что уж чего-чего, а -чего проявление ребячества он не ожидал своего вынужденного союзника, несмотря на нежний возраст последнего. Хотя Цаю доводилось видеть подобный свет и на лицах взрослых людей. Так смотрят не умеющие петь на уличного сказителя с сыном в руках, или не способные ходить на бегуна-скорохода. Так смотрят лишенные на обладающих, воображая себя на их месте. — Слушай, змеёныш, — тихо спросил маленький архат, виляя взглядом, как собака хвостом. — Ты ведь... Я раньше никогда не заговаривал с тобой о твоей жизни. Понимаю, что ты всё равно ничего не расскажешь, а и расскажешь, так соврёшь. Ты не думай, я не обижаюсь. Но ведь ты должен уметь драться не хуже любого из местных громил. А на занятиях гляну в твою сторону, ну а болтус а Что же ты получаешь, змеёныш? ца ещё раз огляделся. Нет, поблизости и впрямь никого не было. Потом мигом припал на колено и ткнул мальчишку в бедро, сложенными щепотью пальцами. Тычок вышел не сильный, боли не причинил, и маленький Архат удивленно глянул на зубчика жизни. Поднял грустые брови домиком, хотел что-то спросить. Не спросил, рухнул плашмя, лицом вперед, как подрубленная сосна. Ноги куда-то исчезли, словно не бывало и стоял непонятно на чем, и родился без ног, и жизнь без них прожил. последний миг змееныш придержал мальчишку, иначе тот непременно расшиб бы себе все лицо, погладил по вихрастому затылку и не сильно нажал где-то у основания черепа. Раз нажал, два, три. Маленький архат полежал-полежал, пошевелил пальцами ног, сандалии свалились с него во время падения и опасливо поднялся. Непонимание заливало его льдистые глаза весенним разливом. «А их?», – он махнул рукой в сторону монастырских построек. «Их так можешь?» «Их не могу», – усмехнулся змеёныш, – вернее, многих не могу. «Но почему? Ты же так легко ткнул пальцем и победа!» Иногда маленький Архат, этот святой насмешник с телом ребёнка и характером склочного отшельника, вызывал у змеёныши чуть ли не отеческие чувства. Потому что они не дадут. Чтобы искусство сюдафа проявлялось в полной мере, удар надо наносить в определенное место с точным расчетом силы в зависимости от возраста, телосложения и здоровья противника, в нужное время суток и так далее. Но опытный боец, прошедший многолетнюю школу такого уровня, как здешняя, не подпустит меня к себе. А если даже подпустит, не позволит ударить как надо и куда надо. И я буду подобен лекарю, вышедшему сонным снадобьем на тигра. Выпьет тигр, заснет, да только пить он не захочет. А заставить тигра проглотить снадобье у лекаря сил нет. Поверь, самое изящное не всегда самое полезное. И упаси меня, яш мой владыка, пробовать мое умение, к примеру, на главном наставнике. Думаю, он сумеет превратить мою смерть, в достойное поучение для своих подопечных. Маленький Архат кивнул, уже явно думая о чем-то своем. Змееныш проследил направление взгляда своего спутника и понял, что монах-ребенок глядит в сторону восточной стены, туда, где располагался парадный вход в монастырь. За время пребывания змееныша в стенах обители эти ворота не открывались ни разу, и он привык на них, чтобы как смотрят скорее на непроходимое препятствие или часть стены, чем как на вход, выход для живых людей. И, конечно же, не увлекись царь объяснением, лазутчик мысленно сделал себе выговор. Он обязательно обратил бы внимание на непривычную суматоху близ парадного входа. На высокой воротной башне, украшенной белой табличкой с золотыми иероглифами, стояло два, а не один, как всегда, стражника, что-то кричавших своим собратьям внизу. От западного крыла, со стороны патриарших покоев, приближалась процессия из пяти-семи пожилых монахов, среди которых, среди которых Змеёныш сразу узнал сухощавую фигуру самого патриарха и идущего рядом с ним главного воинского наставника. Огромный дубовый брус, окованный медью и служивший засовом, медленно пополз из пазов, лег на землю около ворот. И створки парадного входа начали со скрипом отворяться, после чего некоторое время ничего не происходило. И, наконец, в ворота вошел человек, один-единственный. Через мгновение его ярко-оранжевая кашья, такая же, как и ряс остальных иерархов, включая патриарха и главного наставника, влилась в идущую навстречу процессию, словно ручеек в полноводную реку. И монахи, неспешно двинулись обратно к патриаршим покоям. Пух цветущих ханчжоуских ив, высаженных за стеной, несся по их следам подобно облаку, на каких любят раскатывать небожители. «Это кто-то из тигровых драконов», — уверенно заявил маленький Архат. «Их всегда впускают через эту дверь». Змеёныш не ответил. Он стоял, хмурясь, и смотрел вслед почетному гостю, явившемуся в обитель. Если лазутчик жизни видел кого-либо хотя бы раз, то уже не забывал никогда. А преподобного Баня, монаха из свиты Джоувана, представленного к равнородственному принцу тайной службы всемогущего Джанво, змееныш Цай видел не раз. Короткий час отдыха закончился.